глава 20. «Все, господа, отбегался. Женюсь!» – торжественно объявил Алекс Курбатов, въехав во двор дома на Причистеньке. «Была суббота. Граф Курбатов, как и обещал, прибыл к нам утром в восемь, чтобы отсюда всем отправиться в Березовое в его экипаже. Сейчас была уже половина десятого. Дети с ума сходили от нетерпения. Ждали только Алекса». И вот он явился в щегольском костюме для верховой езды, с горделивой осанкой и верхом на великолепной лошади белоснежной масти. Я даже залюбовалась, и впрямь наследный принц, как сказал о нем, стенен Однако новость о женитьбе Алекса взбудоражила присутствующих настолько, что никто даже не обратил внимания на такой кич, как горцевание на лошади по Москве, словно какой-нибудь Д'Артаньян по Парижу. «Право, Алекс! Зачем вам губить себя так рано? Вы верно шутите!» – не сумел сдержать эмоции Жорж Полесов, но тотчас поднял взгляд на свою супругу, стушевался и замолчал. «Отнюдь, Жорж! Вовсе не шучу!» – отозвался Алекс, легко спешившись и обернувшись к графу, не менее удивленному, чем Полесовы. «Вы рады, дедушка?» – спросил он. «Вы постоянно твердите мне, что пора степениться, и вот, будем сегодня кутить по этому поводу». Граф выглядел, пожалуй, даже более растерянным, чем прочее Долго не мог найтись, что сказать. «Я, разумеется, рад, мой мальчик. Женить бы это очень важно, но я вовсе не имел в виду, что жениться вам следует тотчас. Вам ведь всего двадцать». «Вы, дедушка, и сами женились именно в двадцать, разве не так?» «Да, но...» – все еще пребывал в растерянности бедный граф. Но Алекс не дал ему закончить мысль. «И отец мой женился рано. Так уж, видно, повелось в нашем роду». «Нынче, афанась Никитич, молодые люди все женятся рано. В такие уж времена!» – вступил за Алекса мадам Полесова. Подошла к молодому человеку и тепло пожала его руки. «От души желаю вам счастья, Алекс, в вашей будущей семейной жизни!» – помолчала и спросила – «И кто же ваша избранница?» «Да, кто невеста?» Полесов уже справился с эмоциями и теперь взирал на Алекса с любопытством. Я все еще с трудом верила в происходящее. Конечно, я не очень была в курсе событий «Бомон де Москву», но, кажется, ничего не предвещало помолвки Алекса. Иначе об этом шумела бы вся Москва и уж точно наша Аннушка. И, конечно, мне тоже было страсть как любопытно, кто невеста юного Курбатова». Тот же медленно обвел присутствующих взглядом, как будто сохраняя интригу, и, наконец, объявил. «Дочь генерала Волошина. Собственно, не прошло еще и получаса как я сделал ей предложение. Потому в таком виде». «Волошина. Я была наслышана об ее отце, как о человеке, имеющем множество полезных знакомств, но о дочери не знала даже, как она выглядит». Опомнившись, что смотрю на Алекса уже неприлично долго, я отвела взгляд и только покачала головой. Я определенно не понимала его. Неужели он и правда влюблен в эту девушку? чего то я первым делом посмотрела на Мари. Меня беспокоило, что станет делать она. Да и не меня одну, кажется, это волновало. «Как, однако, забавно начинается день», — обронила Мари и надолго замолчала. «Я замерла в ожидании, потому что за этой фразой вполне могла последовать очередная выходка, после которой у всех испортится настроение». «Я, разумеется, поздравляю вас, Алекс», — ровным голосом продолжила Мари. «Хотя признаюсь, что надеялась вас минет сия отчасть быть женатым. И все же Волошина не самая плохая партия. Поздравляю вас!» «Благодарю, Марий!» — степенно поклонился Алекс, с трудом пряча улыбку. «Рад, что мою избранницу вы считаете не самой плохой партией. Признаться, если бы вы разнесли ее в пух и прах, как умеете». «То вы бы передумали жениться?» Продолжила за него Мария звонко рассмеялась. «Право, Алекс, вы неподражаемы. А я-то на подумала, что вы и впрямь влюбились в Волушину. Но теперь вижу, что причина вашей женитьбы — лишь холодный расчет». «Мария?» — одернула я девчонку. так как ни странно, тотчас повинилась». «Но, знаете, Алекс, я не буду злословить», — умильно улыбнулась она. «И вообще, после того, как вы во время последней нашей беседы раскрыли мне глаза на моё поведение, я решила отныне быть паенькой Правда-правда. Недавно мадемуазель Тальянова мне даже биен поставила и, между прочим, не нашла у меня ни одной ошибки в сочинении». «То сочинение состояло из десяти слов», — холодно напомнила я. «Вы и впрямь считаете это достижением, Мария?» «Нет-нет, Лидия Гавриловна», – вступился за подругу Алекс, – «Мария и впрямь очень способная, и я рад, что тоже имею на вас, Мария, хоть какое-то влияние». Кажется, тот инцидент в особняке Курбатовых и впрямь был забыт. Ну и славно. После все бросились поздравлять Алекса и на какое-то время, казалось, забыли о поездке. А потом вспомнили. В суматохе начали собирать забытые в квартире шали, перчатки, трости, зонты. Тогда я и улучила момент, чтобы подойти к новоиспеченному жениху. «Разрешите мне вас поздравить, Алекс?» Подойдя ближе, чтобы другие нас не слышали, я с любопытством разглядывала его и все еще пыталась понять, причину столь поспешной женитьбы. «Хотя мне следовало бы на вас разозлиться». Все мужчины одинаковы. Разные нежности говорят одним, а женится в итоге на совершенно посторонних девушках. Она, наверное, красивая, это Волошина. Я пыталась выглядеть оскорбленной, хотя и давал понять, что лишь продолжаю обычную нашу игру. В этой игре Алекс делал вид, что без ума от меня, а я делала вид, что этому верю. Разумеется, с девушкой хоть сколько-нибудь приличной подобные игры недопустимы, но, вероятно, Алекс не собирался относить гувернантку, сироту и беспреданницу к разряду приличных девушек. «Ах, лиди он изменился в лице и полк расцеловал обе моих руки. «Как вы могли усомниться, что сердце моё может занять хоть кто-то, кроме вас, моя прекрасная леди?» «Слова, слова!» – вздохнула я и отняла руки. «Не верю больше ни одному вашему слову, ведь от чего то вы женитесь на Волошиной». Алекс же в ответ, по-прежнему поясничая, развел руками и вздохнул. «Обстоятельства!» Заставляй меня гадать, какого рода эти обстоятельства. Впрочем, долго я над этим размышлять не смогла. Дети снова загалдели. Оказалось, что, пока мы беседовали, к воротам подъехала еще одна коляска. Я тотчас забыла, что еще хотела спросить о Алекса, потому что в дорожном костюме на месте кучера сидел Ильицкий, Кажется, он намеревался присоединиться к нам в поездке. Кто его пригласил, интересно? А радости и оживление детей объяснялись тем, что рядом с Евгением, крутясь на месте и виляя от хвостом, находилась рыжая собака, порода английский кокер-спаниель. Разумеется, мои подопечные будто в первый раз увидели собаку, повскакивали с места и бросились к ней». А Ильицкого, очевидно, кто-то все же пригласил, поскольку, натянув по воде и останавливая коляску напротив ворот, он торопливо и с преувеличенной радостью заговорил. «Я уже думал, придется нагонять вас в дороге», нанимал подходящую коляску. Еще и друг заехал, попросил присмотреть за собакой, потому прошу простить за опоздание. А после, приподняв шляпу, расклонился со всеми поочередно и в последнюю очередь со мной. Однако со мной он здоровался вовсе не небрежно, а повернулся полностью и с душевной улыбкой добавил после приветствия. «Дома дети теперь ни за что не расстанутся с собакой. Вы не против, Лидия Гавриловна, если они поедут со мной?» «И вы, разумеется, тоже. Кто-то же должен за ними присматривать». Он изо всех сил пытался выглядеть приветливым, душой компании и лучшим другом детей и животных. Я же, желая найти хоть кого-то, кто услышал фальшь и притворство в каждом его слове, оглянулась на присутствующих. Но кто-то умилялся собаке, кто-то здоровался с Ильицким столь же приветливо. Они, правда, ничего не замечают. Мари уже через мгновение последовала за братьями, причем забралась на козла к Ильицкому. А пёс радостно поставил ей лап на плечи и принялся лизать щёки. Мария смеялась и пыталась увернуться. «Вы ему явно понравились, Мария», – прокомментировал Ильицкий. «Ну так что, юные господа, поедете со мной?» «Да, да, мы поедем с вами», – чуть не прыгали от радости некие кони. «А как его зовут?» «Брондлорд Адамонд и Легион Четвёртый» коротко ответил Ильицкий. Дети же недоуменно молчали, не в силах повторить. Потому Жень добавил. «Но мой друг зовет его Джеком. Настоящий охотничий пес, сродословный. Между прочим, его родной брат – любимец главного егеря английской королевы Виктории. Смотрите, как он умеет. Джек, дай лапу!» Под аплодисменты и смех близнецов спаниэль послушно выполнил команду, но Ильицкий не унимался. «Да нет а левую!» И пёс также послушно подал левую. «Коня, хочешь тоже попробовать?» Смотрите дальше, как Ильицкий бессовестно использует детей в своих грязных интригах, было выше моих сил. Он даже не поленился выучиться различать близнецов. У меня, например, в своё время ушла неделя, чтобы точно разобраться, кто из них Ники, а кто Коня а потом еще две, чтобы пресечь их попытки снова меня запутать. Так что сейчас я, многозначительно хмыкнув, отвернулась, чтобы направиться к экипажу Афанаси Никитича. «Куда же вы, Лидия Гаврииловна, вы разве с нами не поедете?» не дал мне сделать двух шагов Ильицкий. «Нет, у вашего Джека слишком грязные лапы. Боюсь, он испачкает мне юбку». «Не слушай, Джек, ты просто лапочка!» Мари снова принялась тискать пса. «Мадемуазель Тальянова, видимо, просто не любит собак». «Мадемуазель Тальянова больше любит мышей и крыс», – громким шепотом поверил Ильицкому Митрофанушка. Я злилась, но притворялась, будто мне нет дела. Себе в спину я ожидала услышать замечание Ильицкого, что Лидия Гавриловна, наверное, еще любит змей, своих сестер по духу или что-то столь же остроумное. Однако он сказал другое. «Крыс? Почему крыс?» — спросил Ильицкий, так, будто и впрямь не понял. — Ну, — замялся метрофанушка. — Серж хотел сказать, — помогла брату Марии, — что они с мальчиками однажды подарили мадемуазель Тальяновой крысу, и ей очень понравилось. Все трое мальчишек снова захихикали, правда, уже не так уверенно. — Странный подарок, — задумчиво произнес Ильицкий. Мужчины женщинам обычно дарят цветы, украшения, щенков, но чтобы крысу... «Ей точно понравилось». «Ну да, кажется», — отозвался Митрофанушка еще менее уверенно, и, похоже, начал жалеть, что завел этот разговор. «Ну, тогда славно, а то я едва не подумал, что вы, ребята, эту крысу своей гувернантки в ридикюль подбросили. Рад, что ошибся на ваш счет, юные господа. И, повысив голос, чтобы на до меня докричаться, уточнил, «Лизь Гавриевна, вы точно с нами не поедете». Даже после всего сказанного им лапы его собаки не стали менее грязными. «Нет, благодарю», – отозвалась я без улыбки и воспользовалась помощью Жоржа, чтобы забраться в карету. «Да-да, Лидочку мы вам не отдадим», – поддержал меня Полесов. «А, детишки, пускай с вами, Евгений Иванович, едут, ежели хотят. Катюш за ним присмотрит». И уже через мгновение я оказалась придавленной к стенке кареты Жоржем Полесовым. Напротив сидела его жена – Приговаривая, что в тесноте да не в обиде, Георгий Павлович жался ко мне еще плотнее, противно шевелил усами и всю дорогу дышал мне в щеку.